Ощущение было такое, что они плывут по небу вместе с облаками. Тем не менее, Николя время от времени ходил рыбачить или на охоту. Это было необходимо, чтобы питаться. Он уезжал на лодке, уверенный в своих компаньонах. Вода охраняла их так же хорошо, как и он сам. Когда он возвращался, в хижине всегда было тихо. Катрин сидела рядом с Гийомом, Руки ее занимались починкой белья, чистили рыбу или готовили настойки. Николя не догадывался, что только его отсутствие дарует пленнику несколько минут спокойствия, даже нежности. Этой милой девушке, упрямо пытающейся разбудить в нем желание жить, Диом рассказывал о своей прошлой жизни. Правда, он не касался дома на тринадцати ветрах, И своей семьи, но зато с удовольствием рассказывала о своих друзьях, особенно из Варанвиля. То беспомощное состояние, в котором он находился, часто воскрешало в его памяти образ розы, с ее необузданной жизненной силой, ее благородным сердцем, постоянной заботой о людях. Она окружала ею всех, кто был рядом с ней. И лучше, чем кто-либо другой владело искусством возвращать улыбку тем, кто воле судьбы упал на самое дно пропасти отчаяния. Если бы я мог позвать кого-нибудь на помощь, я бы обратился именно к ней. Она всегда готова прийти по первому зову. А почему не к своей жене? Наверное, мадам из «Тринадцати ветров» давно беспокоится о вас. Она хочет меня видеть. Она бы хотела, чтобы я никогда не вернулся, и от нее я ничего не дождусь. Не пытайся понять, почему, малышка Катрин, и не проси меня ничего объяснять. Для меня это слишком сложно сейчас. Может... Это мадам Роза, вы, видно, ее любите, и ваша жена вас подозревает? Нет, тут дело в другом. Что касается мадам де Варанвиль, да, конечно, я ее люблю, но как сестру, которой у меня никогда не было. В начале марта, ранняя весна прогнала унылые мерзкие зимние дни. Солнце зашло, а вода, которая покрывала все видимое пространство, стала понемногу сходить. Густой туман рассеивался, превращаясь в разрозненные легкие перламутровые облака. Катерин открывала вход из щели старой лачуги, чтобы дать доступ свежему воздуху к постели Гриома. Она хотела бы вывести его наружу, Но это было невозможно. После последних зимних холодов он сильно кашлял и уже не пытался двигаться. Катрин старательно готовила настои из трав, часто меняла компрессы из теплой глины, делала травяные примочки, но желаемого результата пока не добилась. Ноги Гийома по-прежнему оставались распухшими. Прав был Николя, который сказал когда-то, «Вас сильно поубавилось, месье Теремен, пожалуй, и в самом деле он стал неузнаваемым». Отросла рыжеватая борода, закрывшая наполовину лицо, кожа, когда-то глубоко пропеченная солнцами, задубленная столькими ветрами, теперь имела землисто-серый оттенок. Глядя на него, Не оставалось сомнений, что ему недолго осталось жить. Боль раздирала ему грудь. Однажды поздно вечером, когда мужчины, казалось, заснули, девушка накинула на плечи длинную черную шерстяную накидку, подняла капюшон, бросила последний взгляд на Гийома, завывшегося тяжелым сном, и тихо вышла из жилища. Утром, когда Николя проснулся, голова его гудела.